А, вот так. Катеринчеся ещё. И всё это происходит, думаю, потому, что люди воображают, что человеческий мозг находится в голове. Совсем нет, он принесён ветром со стороны Каспийского моря. Реальный гугл всё говорит, но в чём все. А и надо сказать, что хотя это и шутки и провокация, но чем дальше, э, я этим занимаюсь, тем больше я начинаю думать, что может она и правда так. Да. Ну, во всяком случае, попробовать сказать всё, что я знаю. И всё, что я знаю, и всё, что я думаю, имеется в виду говорить сегодня. Лекция называется "Ещё ты мост". И начну я с того, что покажу вам, как выглядит э TenCap. Это э структура. Это некий текст, который записан а в генах у нас, и которые соответствуют именно ДНК человека. Я хочу сказать, что это на самом деле текст, от этого становится довольно жутко. Потому что у него есть четыре буквы, вот Т, А, Г и Ц. Это соответствующие вещества. Эти вещества, они каждый из них имеет цвет. Ну, это, конечно, понятно. Вот. И, соответственно, последовательность этих букв представляет собой Т А Г Ц. В прямом смысле тест, который может быть а валидирован в том числе и эпистетическим способом. Вот на одной из лекций, которую я зачитала на прошлой неделе, я как раз и сказала, что у нас даже был безумный план организовать семинар такой на базе институт эпистетических исследований в Тамбове, где генетики, которые рассказывают своё, а чтобы лингвисты, не такие как я, которые промежуточные, общительные люди, чтобы они со своего боку посмотрели на это как на код, который может быть можно будет да. Последнее время о генетике, в связи с языком, а я не знаю, кто здесь слушал меня на прошлой лекции, прота прошлой неделе, кто нет. А, но речь, а я свожу к тому, что язык это то, что отличает биологический подвид человека как вид. То есть человек это тот, э, у которого есть именно человеческий язык. Так вот, э, в связи с этим буртом А стоит обратить внимание, скажем, на три более или менее произвольно, э, но всё-таки самые главные выбранных мной статьи, ссылки на которые мы видим на экране, с которые, э, пытаются, э, на самом деле связать, э, и старую способность человека с генетикой. Первая из этих статей, вот она первая и есть, она называется Localization of a gene implicated in severe speech language disorder. То есть попытка найти тот ген, при поломке которого у человека происходят а, очень серьезные нарушения речеблия. И это целое большое направление, но у нас, в принципе, нет времени об этом говорить, тем более, что я уже так и говорила. Такова же примерно статья последняя, вот Энгель. И я бы особое внимание обратила на статью среднюю. Это Тимопфит Крэлл, британский а, психиатр. А и его статья абсолютно профоциальная называется, что применение как плата, которую Комасалин вплатит дзизу. Так цена дзизу. Э, довольно жутко, надо сказать это всё. Ой, а что, обратно? А? А не надо. А? Просто, пожалуйста, не вытакай. А поchrono ей так вот. Эти статьи опубликованы не в бульварной прессе, а в самых серьезных изданиях. Это значит, что они прошли многочисленные экспертизы самого высокого уровня. То есть это не разговоры тетушек за телевизором во время поедания супер. А это разговоры очень мощных ученых, которые друг с другом дерутся не хуже, чем тетушек. Но можно переключить? Я лучше вам эти ссылки дам потому. Иначе мы всё будем писать как раз. Вы так выглядит одна из главных стратегий, э, и как ведь название её вот, э, а, у нас же есть указка. название этой статьи по-моему серьёзное, но, э, а, надку, а, дети название. Есть вполне, а, э, игривое выражение.